Глава девятнадцатая Огнев закрыл папку с подписанными документами и, откинувшись на спинку кожаного офисного кресла, устало прикрыл глаза. Под веками горело так, будто туда песка насыпали, и мужчина зажмурился, чтобы избавиться от неприятного ощущения. «Вы можете вернуться домой и отдохнуть», – вежливо заметил секретарь и взял со стола папку. «Я отвезу документы секретарю-советника-президента», Святослав вздрогнул от одной мысли о своём пустом доме. С некоторого времени там стало неуютно. Кровать казалась жёсткой, комнатой, пугающе пустыми. Надо продать его. Негромко пробормотал мужчина и решительно поднялся. Некогда отдыхать. Позвони, как вручишь документы Ильину. Возьми служебную машину. Королёву я поеду на своей. И, не прощаясь, двинулся к выходу. Святослава немного покачивал от усталости и недосыпа. Последние дни были настолько насыщены событиями, что времени не хватало даже на еду. Ложь. Обвинил мужчина сам себя. Он сам заполнял свой график делами, чтобы не было ни одной свободной минуты. И не оставалось сил в очередной раз позвонить в оранжерею. Мужчина вырулил со стоянки и направился в наполненную яркими огнями ночь. Автомобиль плавно шел по дороге, шипованные шины рождали гул, в воздухе танцевали снежинки. А мысли Огнева кружились очень далеко отсюда. Её улыбка. Губы мягкие, как лепестки розы. Глаза сверкающие, будто голубые бриллианты. Редкий вид минерала, найти который было непросто. Но девушка посмотрела на камни так равнодушно, будто это было стекло. Огнев скрипнул зубами и, включив четвёртую передачу, подрезал тонированный внедорожник, который посмел вылезти на его полосу. Морозный воздух прорезал гудок, но машина отстала. Водитель не стал догонять седан Светослава. Мужчина разочарованный загнул губы, и ему хотелось спустить пар, который давил изнутри, грозя разорвать все спокойствие и разрушить налаженную жизнь. И все из-за девчонки, которая не согласилась быть его любовницей. Хуже. С того дня она не соглашалась и на вызов. Это порождало в душе Огнева опасную вязкую тьму. Когда Чижова впервые отказала ему, Огнев подумал, что уничтожит ее заведение. Ярость, клубившаяся в нем, требовала выхода. В тот день проходило собрание акционеров, после которого два конкурирующих предприятия прекратили свое существование. Поглощение прошло стремительно и жестко. Многие лишились работы, но цветы не пострадали. Второй раз, получив отказ, Святослав едва не разнес офис. В компании шептались, что босс в бешенстве из-за того, что вскоре придется уступить свое место принцу. Королев не скрывал своих планов, он изначально желал видеть на месте президента своего единственного сына и наследника. Огнев был лишь тем, кто вырастил компанию для безалаберного сопляка. Конечно, не за спасибо. Святослав все еще намерен получить гораздо больше, поступившись тем, что имел. Поэтому подыгрывал Королеву и его избалованным детям. Всегда рассчитывая только на себя, Огнев не проявлял эмоций, никогда не шел на поводу чувств и гордился этим. Лишь холодный расчет, факты и цифры. До встречи с Габи так и было, но этот хрупкий цветок оказался опаснее стали. Он крошил уверенность Святослава с той же легкостью, как вода и время точит камень. Увидев себя в списке особых клиентов с повышенной ставкой, за букет огня в глазам не поверил. Эта девчонка смеет считать себя выше? Что она возомнила о себе? Это казалось последней каплей. Потому Огнев ушёл с головой в работу. Забыл про сон, не обращал внимания на еду. Пришло время исполнить свой многолетний план. Ради этого придётся отдать Роберту своё детище и безучастно смотреть, как бездарный мальчишка уничтожает всё, к чему прикасается. И себя самого в том числе. «Добрый вечер, Макар Артёмович!» Бросив пальто на руки прислуги, поздоровался он с Королёвым. «Простите за опоздание. Ты как раз вовремя!» Усмехнулся хозяин дома и пошёл к лестнице. Они поднялись на второй этаж и прошли в кабинет, где уже ждал Роберт. Было непривычно видеть его в строгом костюме и при галстуке. Мальчишка смотрелся бледным, глаза его лихорадочно блестели, а руки подрагивали. При виде огнева младший королёв высокомерно отвернулся и поджал пухлые губы. Святослав сдержал усмешку и вежливо поинтересовался. «Как учёба». Принц полоснул его возмущённым взглядом и, скрестив руки на груди, Молча передёрнул плечами. «За сына», — ответил Макар Артёмович. «Сессию закрыл досрочно, тема диплома уже выбрана». «Более того», — продолжил про себя Огнев. «Сам диплом куплен, защита его тоже оплачена». «Непонятно только одно. Зачем было тратить пять лет на то, чтобы парень числился на курсе?» «Я позвал тебя, чтобы обсудить передачу». Святослав почти не слушал, он наперёд знал, что скажет Королёв. Мысли бродили в далёком прошлом, когда Огнев был младше Роберта. Тогда он не позволил себе потерять и года. Со дня смерти родители работал как проклятый днём и штудировал бизнес-литературу ночью. Уже первокурсником он основал предприятие, с лекций спешил на объекты, а по окончании института вернул всё, чего лишилась его семья. Вот только отца и мать было не вернуть. В груди кольнуло застарелой болью, той, о которой, казалось, Огнев давно забыл, И это все из-за Габи. Аромат ее духов отравил его душу, колкий взгляд из подопущенных ресниц прожег дыру в стальной броне его сердца. Да, она делает его слабым. Надо поблагодарить Чижову и забыть о дерзкой девчонке, что посмело отвергнуть его щедрое предложение. Если бы Гибискус продолжала приезжать к Святославу навстречу, он бы добился ее увольнения из оранжереи. сделал бы своей, и это привело бы к ссоре с Королевым. Сейчас это было бы крайне неуместно. Речь Королёва прервал звонок. Лицо Макара Артёмовича исказилось от возмущения и беспокойства. «Что сделала? Кислотой плеснула?» Огнева будто царапнула дурным предчувствием. Королёв, брызгая слюной, изрыгал проклятие, а потом схватил сотовый обеими руками и заорал. «Да мне плевать на девку Чижовой. Я хочу, чтобы моя дочь была дома. И мне не важно, как ты это сделаешь». Святослав тут же вскочил и стремительно двинулся к выходу.